Глава 20. Леди Анита Долеврой, ани Соколова. Насколько бы сильно я не устала, сон не шёл, а чувство чего-то неизбежного только усиливалось. Первое время Ари пыталась меня убедить, что всё хорошо, но я не соглашалась. Новые служанки принесли мне ужин, но я и кусочка проглотить не смогла. Казалось бы, от нервов, наоборот, голод просыпался, а тут что-то изменилось. Я читала книгу в гостиной, когда дверь открылась. На пороге появился Ксандр. Усталость отражалась на его лице тенью. Он скользнул по мне взглядом, посмотрел на лежащую на кресле Ари и шагнул к дивану. «Что-то ещё произошло?» спросил я, нарушая тишину. Я отстранил от работы свою помощницу. Кивнул герцог. Она допустила слишком много ошибок за последнее время. Нахмырившись, я перевела удивлённый взгляд на Ари. Но там отнуло головой. Сэйнан не рассказывала александру о том, что произошло несколько часов назад. Не доносила о нашей стычке. А что она сделала не так? Аккуратно спросила я, чувствуя его дурное расположение духа. Это уже неважно важно. Муж сел напротив меня. Есть более острые темы для обсуждения. Придавив свое женское любопытство, я приподняла брови. Начинай. «Начнём с того, что де Мартинесы больше не смогут портить кровь ни тебе, ни мне. Его Величество завтра сообщит всем побочным ветвям рода о том, что произошло. Подано это будет в том свете, что никто не посмеет больше и взглянуть косо в нашу сторону». «А как же правило мести? Это же замкнутый круг». «Нет. Его может разорвать король. И это случилось. Мартинесы заплатили за свои поступки. Тем более лорд Волт жив и сам отрёкся от семьи». «Это показатель моего милосердия». Сандер хмыкнул. «Или правильнее сказать, твоего милосердия». Я покачала головой, не соглашаясь с тем, что в случившемся есть хотя бы капля этого самого чувства. «Что будет с Адольфом и той служанкой?» Муж развел руками. «Судьба Адольфа в твоих руках. Геаль же будет строго наказана». «Ты разобрался в причинах ее действий?» Я сжала руки в кулаки. «Хватит жалить кровь направо и налево, дикарь!» «А недавно я был ещё самым хорошим человеком», — цокнул языком колдун. «Ох ж, это женское непостоянство!» Я хотела злиться на него, хотела кричать и швыряться вещами, но всё это заканчивалось только на фантазиях о том, что я могу сделать, если сейчас стану Он не слышал меня, не хотел понимать. Я всё ещё злилась на александра за его экскурсию в лабораторию. «Но к этому мы ещё вернёмся», Обязательно вернёмся. Узнай причину её поступка. Проговорила я медленно и по слогам. Пожалуйста. Я уверена, никто не стал бы просто так работать на Мартинесов. Должна быть веская причина. Если такова есть, отпусти девушку. Предавшая однажды предаст и в будущем. Я не говорю, чтобы она продолжила работать в арахмуре, но и лишать жизни слишком дико. Может, ей угрожали. Или ее семье. Ты же понимаешь, что на всё можно пойти ради тех, кого любишь. Особенно на такую, казалось бы, мелочь, как пересказ сплетен. Аня, это не сплетни. Она доносила обо всех твоих передвижениях и встречах. Леди Рита мертва. Я тоже повысила голос. Я могу поговорить с этой служанкой сама? Нет. Ты уже попросила меня. Провёл ладонью по лицу колдун. Хорошо, я выполню твою просьбу. «Если Мартинесу угрожали её семье, я отпущу Геаль, но к работе в Рахморе она не вернётся». Я прикрыла глаза и выдохнула. «Спасибо». Ксандр призвал магии два кубка и бутыль вина. Налил себе и мне. Но я не притронулась к нему до тех пор, пока не проговорила. По поводу Адольфа. Я бы хотела его отпустить. Он отплатил долг, когда спас меня. Но сегодня мне поступило предложение, на которое я не знаю, что ответить. Адольф хочет прислуживать мне. «Но ты опасаешься». «Понял меня, александр «Это только твое решение, Аня. Я и так сильно повлияла на судьбу этого слуги». «Если бы ты не приказал ему войти с нами, я могла умереть». Слишком спокойно проговорила и отпила из кубка. Кислое вино ударило по рецепторам. Я вздрогнула и отодвинула кубок куда подальше. «Почему, Лидерита, напала на меня, а не на тебя? Это глупо». «Было бы глупо, не зная она того, что произошло во время ритуала, что провел король». Ты не ослабила меня. Ты усилила мою магию. Пока ты жива, она не смогла бы меня и ранить. Не зная, что за проклятие ледерита применила, но я потерялся в пространстве на несколько секунд. Пока смог вырваться, Адольф уже спас тебя. Именно поэтому я хочу, чтобы ты решала его судьбу. У меня на это больше нет никаких прав. И есть благодарность. Всё же он сохранил твою жизнь. Он, а не я. Нотки боли просочились в его слова. Это я уловила чётко. И от этого, от этого сжало сердце. Я сама себя виноватой почувствовала. За то, что пошла с ним туда. За то, что хотела посмотреть на гибель Рода де Мартинес. Если бы не моё любопытство и желание лицезреть падение противника, ничего такого бы не случилось. Лорд Волт передал мне все документы. Проговорил Ксандр. Я уже занялся расшифровкой ритуала. Как только я смогу, отправлю тебя домой, Аня. «Да, это то, чего я хотела, о чем мечтала, оказаться дома. Да, только где он, этот мой дом?» «С момента, когда все случилось, изменилось слишком многое. Я потеряла опору в лице Саши, привыкла к жизни в замке и... полюбила». Ари была права, когда произнесла это вслух, потому что первой бы я не призналась в этом. «Симпатия? Да» но не более глубокое многогранное чувство. Из-за этого даже моя злость и обиды отходили на второй план. Я не могла долго сердиться на Оксандра и сама себя за это ругала. «Аня?» «Да?» Я подняла взгляд на колдуна. «Что-то ещё?» «Да, ещё. Я должен объясниться. Я вскинула брою, показывая, что меня всё ещё интересует разговор с ним. «Ты права, если всё ещё злишься на меня». Уж слишком провокционно начал говорить, александр Я навлёк на тебя опасность, когда позвал в лабораторию. Но на то были несколько причин. Если ты позволишь, я бы хотел о них поведать. И попросить тебя о помощи. Меня? Нет, он сегодня точно пытается меня удивить. Да. Герцог отпил из кубка и, откинувшись на спинку кресла, заговорил. Когда в лаборатории взорвался демонический кристалл, Я начал догадываться, что всё не просто так. Я всячески пытался избегать этого, пользуясь в исследованиях чистой стихии тьмы. Так как мне полностью не удалось отделить её от огня, это проходило очень медленно и кропотливо. Кристаллы взрываются, если на них воздействовать привычными силами. Его взорвала Кристина. И это одна из причин, почему она лишилась своей работы помощницы. Я нахмурилась, не совсем понимая, к чему ведёт герцог. А новость о Кристине меня совершенно не удивила. Леди Фантеса относилась к тому типу женщин, которые готовы были на всё, чтобы привлечь к себе внимание, даже навредить труду человека, в которого влюблены. Хотя я бы не назвала чувство Крис влюблённостью. Уж слишком фанатично она себя вела. Если это такая любовь, то прошу все высшие силы оградить меня от подобных чувств. Я искал способ уничтожить демонические кристаллы, Аня. Продолжал ходить кругами мой муж. И нашёл. Для этого необходимо применить стихию тьмы и стихию света. У меня не было возможности проверить это на практике. До тех пор, пока не появилась ты. Я не понимаю. Наколдуй что-нибудь. С мягкой улыбкой попросил он. Искру. Ты уже должна понимать, как это делается. Ну, раз ты просишь... Я тряхнула головой и протянула перед собой руку, разжала сжатую в кулак ладонь и попыталась призвать то тепло, что поселилось где-то пониже сердца. Чары отозвались легко, играючи. Пальцы засветились красным, на кончиках подушечек появились первые искорки. А ещё через секунду моя кисть объяла жёлтое пламя. Тёплое, но не обжигающее. Как давно она поменяла цвет. Что? Я перевела непонимающий взгляд на Оксандра. Ту ночь, когда мы стали мужем и женой, ты на меня напала. Огонь был красным, как и у всех, но теперь он жёлтый. Аня, когда ты смогла открыть себе стихию света? Меня будто под дых ударили. Воздуха стало не хватать, я хватанула его ртом, тряхнула рукой, сгоняя пламя. Чары послушались, отступили. От внезапного холода я обняла плечи руками покачала головой. Этого не может быть. Может, Аня. На губах Сандры появилась шаловливая мальчишская улыбка. «Ты смогла открыть стихию, которой ни у кого до этого не было доступа. Как ты это сделала?» «Я... я не знаю». Он впервые сменил цвет, когда... Я задумалась, кусая губу. Рот наполнился металлическим привкусом, но я не обратила на это внимания, потому что вспомнила. В то утро, когда я увидела прошлое, я разозлилась на служанок и не заметила, как магия прорвалась. «Очень интересно». Продолжая улыбаться, признался александр «Ты ведь понимаешь, что это грандиозный прорыв. Возможно, и твой дар ясновидения тоже оттуда. Скажи, ты чувствуешь эмоции?» «Да». Меня начинал пугать этот разговор. Я не хотел никакого прорыва. Не хотел никакой дополнительной магии. Да, черт побери, я не знал чего хочу на самом деле. «Аня, я хочу попросить тебя о помощи». Серьезно проговорил Ксандр, стерев улыбку с губ. «Помоги мне» уничтожить демонический портал. После этого я верну тебя домой. Пожалуйста. Что сделать? Ахнула я. Ты сейчас серьёзно? Да. Я не знаю, как так вышло, но это невероятное везение. Его глаза вновь загорелись азартом. Это не должно занять много времени. Месяца два, может быть, три. Зависит от того, как быстро тебе удастся отделить стихию света от стихии огня. Ничего не грозит. Я не слушала его дальше. В моих ушах продолжали повторяться слова колдуна. Месяца два, два, а может быть три. Если я соглашусь, то смогу задержаться в этом мире. Смогу просто подольше побыть здесь. Разве... разве не этого я хочу? Все эти должна вернуться домой, это лишь голос разума. Что я услышу, если прислушаюсь к своему сердцу? Испугает ли меня, правда? Аня? Я помогу. Выдохнула до того, как смогла принять окончательное решение. «Я помогу тебе с этим, но ответь на один вопрос». Александр даже осёкся на полуслове Как-то странно посмотрел, а потом мотнул головой. «Что?» «Нет, ничего». Колдун провёл рукой по волосам. «Просто мне иногда кажется что-то невероятное». «Это касается меня?» Я напряглась, чувствуя, как интуиция вопит, что стоит двигаться в этом направлении, что ещё немного и... «Ты хотела спросить?» напомнил герцог, а чувство натянутой струны меня отпустило слишком резко. «Да». Я облизала губы и заговорила. «Я понимаю, что сейчас это уже не имеет никакого смысла, но когда еще ты не знал, кто я?» Адольф рассказывал мне, что Мартинеса напали на твою семью, потому что ты применил демоническую магию. Ты уже тогда владел тьмой. О чем он говорил? Лорд де Элевроих хмыкнул а потом тихо рассмеялся. «Да». Я практиковал стихию тьмы еще 300 лет назад. Отсмеявшись, произнес он. Тогда законы были куда жестче. Боги. Не думал, что именно эту историю Мартинеса используют в своей семье. Прости Аня, это слишком смешно. И одновременно грустно, потому что та магия, которую они еще тогда называли демонической, была ничем иным, как сгустком неконтролируемой тьмы. Она сорвалась с моих рук во время одного из приемов у тогдашнего герцога. Видела его... Около десятка человек. В общем, как-то так. По словам Адольфа, именно это стало причиной нападения и смерти твоей семьи. Сандер сцепил зубы, отвернулся, а я прикусила язык. Нашла, что ляпнуть сейчас. Молодец, Аня. Умничка. Пять баллов по ведению дипломатических переговоров. Почему-то назвала иллюзию именем Александр. Саша. Опрос оказался настолько резким и неожиданным, что я вздрогнула а на кресле Ари тихо зарычала сквозь сон. «О чём ты?» Я перевела взгляд на Оксандра. «Похоже, один-один по неуместным темам этим вечером». «Лорд Волт поведал, что ты сама создала иллюзии внешности, дала имя. Ты назвала его Александром. Краткая версия Саши. Этим же именем ты как-то случайно назвала меня. Это что-то значит, Аня?» «Секунда. Я смотрю мужу в глаза. Зрачок медленно поглощает радужку». Сандра испытывает сильнейшие эмоции, не справляется с ними, а натянутая струна внутри меня, наконец, лопается. Я слышу звон в ушах, магию на кончиках пальцев и вспоминаю слова гадалки. А после Ари. «Слепота могла погубить меня, но повязка спадает с глаз».